Глава 17. -я. О сложностях родственных взаимоотношений. Появлению Себастьяна, дорогой братец, вовсе не обрадовался, вскочил, кинул кортишки. Правда, предусмотрительно рубашками вверх до да перчатками белыми прикрыл, чтоб, значит, не возникло у кого неправильных желаний. А, но и верно. Нечего добрых людей вводить в искушение. Тебе чего? Недружелюбно поинтересовался Верислав одним глазом, пытаясь за партнёрами по игре следить, а другим за братцем, выглядевшим на редкость недружелюбно, поговорить. Осколобился братец, и партнёры посмурнели. Верно осознав, что сему разговору предстоит быть долгим, нудным, и оттого не скоро обернётся Верислав к игре. «Занят я!» — сделал он вялую попытку отбиться от назойливого родственничка. Но братец вцепился в локоть, когти выпустил, которые рукав пробили, а китер-то чайник озённый, шит по особой мерке из агрецкого дорогого сукна в лазоревый цвет окрашенного. «Ничего, подождут. Хотя...» Тёмные глаза Себастьяна задержались на пане Узьмунчике, Появившемся в клабе третьего дня. Был он невысок, румян и простоват с виду, Чем сразу снискал расположение Вереслава. Видно было, что пан сей есть глубочайший провинциал, Которому в приличных клабах бывать не доводилось. Вот он и стеснялся, краснел, заикался, проигрывал, Правда, по мелочи, но ведь вечер только-только начался. Вереслав весьма себе рассчитывал и на вечер, и на пана Узьмунчика с его кожаным пухлым портмоне, где пряталась новая чековая книжка, да и наличные имелись. «Ба!» — воскрикнул Себастьян, и пан Узьмунчик покраснел густо, ровнёхонько, даже очочки его потешные и кругленькие, и те, будто бы порозавели стыдливо. «Кого я вижу?» «А мне тут сказали, что ты валет завязал!» «Так, я ж...» Неожиданно хриплым басом ответил панузьмунчик. «Я ж пока вот в гости зашёл». «И вышел бы. Ты, валет, аккуратней был бы. Господа офицеры, это тебе не купцы. Напоришься, так мало, что сам помрёшь дурною смертью. Так ещё и статистику управлению попортишь». Эй, не а потом возись с твоим убийством. Гадай, кого ж ты так прокатил-то? Паннузьмунчик поднялся, оставив на столе банк, где уже лежал десяток злотней, не считая прочей мелочи. Я, пожалуй, пойду. Иди, иди. Благосклонно разрешил Себастьян. Е свечку поставь за своё чудесное спасение. Чудесное? Панузьмунчик отряхнулся совершенно по-собачье, и из его фигуры вдруг исчезла и прежняя нескладность, и суетривость, и неуловимый провинциальный флёр. «Так разве ж я не чудо?» Братец когти убрал, но Вереслав мрачный отметил, что дыры на ткани останутся, и вовсе рукавный не выглядит подранным, а значится, чинить придётся, деньги просить у дорогой жены. который он Вереслав, честно говоря, побаивается. И от этого тянет сделать, что либо это к очеву людям высокого звания делать никак не можно, к примеру, ударить. Но сразу от мыслей о таких делалось неудобственно, да и страшновато. А ну как она колдовка? Пусть бы и утверждали иное, но Вереславу лучше знать. Догадается, прочтёт и сама уже ударом на удар ответит. И донёс бы, как есть, донёс куда следует. Но нельзя, не время. Она-то думает, что умна, да только все бабы дуры, это каждому ведомо. Пускай справят рычаслава. Не будь колдовка с волколаком всегда договариваться. Пускай управится с купчихой этой, которая на велислава смела грезить высоко, да попрекать деньгами. Не прямо, нет, но взрядом одним. Осторожней, братец. Гряди, с кем играть садишься. Себастьян подранный рукав погладил. Э, так не то, чтобы без порток останешься, но и без совести. Хотя, о чём это я? Избытком совести ты у нас никогда не страдал. Вереслав оторвал взгляд от банка, который ушли купюры с грибалой, дескать, распрервано играет таким бесчестным способом, то и банконный принадлежит клубу, а не как иначе. Чего? Того, Вереславушка. Валет это, известный катала, ищет таких вот как ты, глупых и фонворонистых, готовых провинциального сиротинушку раздёть-разуть. Себастьян погрозил пальцем, и вновь коготь выпустил чёрный, острый. И коготь этот вдруг уперся в Вереслава в нос, напоминая о давнем неприятном происшествии, когда он и нос обрёл некую кривизну. Вереслав выдавал её за тяжкое посредствие боевых ран. Бабам нравилось. Дуры, точно дуры. Жаль, что братец не таков. Чего явился? А понятно, чего. «Ничего не знаю», — поспешил откреститься Вереслав, огрядываясь. «Плохо, братец, я бы даже сказал, неосмотрительно. А ведь случаи с беда не помогут, и крупье отвернётся. Не впервой ему сие делать, не мешаясь меж благородными господами, будет им приспичило выяснить, чья шпага дреней. И дружки-приятели, и собутырники дорогие в стороночке останутся. Скажут, мол, семейное дело, частное». «Идём!» — Себастьян хвостом смахнул перчатки. «Побеседуем, приватно!» Вот уж чего Вереславу совершенно не хотелось, так это приватной беседы с дорогим братцем. Но ведь не отстанешь же ж, прицепился, что репенник к заднице. «В нашем клабе есть удобные кабинеты!» Поспешил заверить распорядителя, объявившийся словно из-под земли, и поклонился, это кугодничая. В клабе распорядителя недолюбливали, почитая человеком ничтожным, суетривым безмерно, да напрочь лишённым всяческого понимания об истинной сути веселья. Однако при всём том умудрялся он не допускать сурьёзного ущербу, каковой порой случался при предыдущем распорядителе. Нонешний обладал воистину удивительным чутьём на неприятности, умудряясь всякий раз появляться именно там, где назревал очередной скандал. И время-то подгадывал хитро, так что и имущество спасал, и сам бит не был. Хотя многие при виде сухопары этой фигуры, согнутой в вечном поклоне, испытывали почти непреодоримое желание отвесить распорядителю вескую затрещину. «Кабинеты — это чудесно!» — во все клыки улыбнулся Себастьян. «Кабинет нам подойдет, правда, Велечка?» Вереслав поморщился. Это к снисходительно его и именовала лишь старая нянька, на которую никакой управы не было. Расправитель вёл скользкий, точный угорь. И такой жалостнящийся, будто воском натёртый от самой макушки до пяточек. На них глядели, шептались: и "Верно пойдут слухи. Нет, в клубе знали, что братец Вереславов в полиции их служит". Но да до только знание сие было абстрактным. Ныне желон, не наследный князь и старший актер, самолично заявился смущать покой честных офицеров. Каждый неволь препыминал, какие за ним грешки числятся. Кто-то подворовывал втихую, кто-то бутазёрствовал по пьяни. Были пьяные драки и разговоры, казалось, в кругу своих надёжных людей. А они нет. Верислав спиной ощущал насторожённые взгляды сослуживцев. «Расскажет братцу про тот анекдотец о короле, аль сплетню, что будто бы её величество, обсуждение принцессиных ножек, будет там было, что обсуждать, а то случались и вовсе крамольные беседы, за которые не то что выговора, а обвинения получить можно». «Зачем ты сюда заявился?» — зашипел Вереслав, когда прикрылась беззвучно дверь. Кабинеты при Клабе имелись. «Самые, что ни на есть, приватные!» И Себастьян, оградываясь, с любопытством кажется, начинал понимать, о какой приватности речь шла. Стены комнатушки, не сказать, чтобы большой, были оклеены красными обоями. Из мебели тут имелась круглая кровать, выставленная в центре комнаты, да столик, на котором таял в серебряном ведёрке лёд, охлаждая бутыль шампанским. Стояло блюдо с оранжевыми персиками да клубникой, и кальяны. Имелись тут иные малые радости, но вспоминать о них было не время. Саску учился Себастьян, вывернув шею, разглядывал зеркальный потолок. «Эки, вы тут затейники, однако!» В потолке отражалась и кровать, и столик, и картины, припошлейшего, надо сказать, содержания. Прежде-то Вереслав не особо на них внимания обращал, висят и висят. А вот сейчас вдруг просто-таки воспылал интересом к искусству. «Начинаю думать, что некая часть жизни проходит мимо меня!» Себастьян попрыгал на кровати. Может и мне в клуб вступить? Рекомендации нужны. Неужто не замолвишь словечко за родного-то братца? Он похлопал по атласному покрывалу, ярко-красному, отороченному чёрным кружевом. Местные девицы, которые в отречи от паскуднейшего обрадца, характером обладали лёгким, весёлым. О늘ное сочетание было весьма по вкусу, и ещё колготки с сеточкой. "Садись", почти дружелюбно предложил братец. "Эх, вправду, побеседуем, что ли?" "Да я лучше постою и поближе к двери". Не то чтобы Вереслав бежать вздумал. Да и куда ему бежать-то? Скорее уж всем нутром своим осознал явственную необходимость в пространстве для манёвра. К счастью, братец не настаивал. Он упал на кровать, широко раскинув руки и воззрился в собственное зеркальное отражение. Всё ж такие странные вы, люди. Чем? Да вот, просто представил тебя и девицу какую-нибудь. Да гою, знаешь ли, он начертил фигуру гипотетической девицы. Евелислава в неё хотя согласился, что та вполне в его вкусе. Вот нравились ему бабы, округлые и мягкие. Себастьян же ткнул пальцем в зеркало. Она-то может ещё и ничего. Девицы зеркала любят, а ты красный, потный, глаза выпученные, пыхтишь. Я не пхчу, не пыхаю, не пхчу, неважно. Главное, что зрелище-то патешное да не рязь. А лет это так через 5, ну или через 10, ведь, когда постареешь. То и вовсе смех смехом. Ляшки трясутся белые, живот обвис, задница в прыщах, а шея в складках. Ты Вереславу захотелось дать брату в морду. Вот просто взять и И желание это, возникавшее едва ли не при каждой встрече, к счастью, случались они нередко. Было вполне закономерно. Однако Вячеслав потрогал занывшую переносицу. Не как предрекала она новые беды, и с сожалением отодвинул мысль о душевном мордобое. Не поймутся чего я, удивился Себастьян. Я-то тут никаким боком. Во-первых, зеркалами не балуюсь, а во-вторых, веду активный образ жизни. Ты же, братец, дело другое. Верислав скрестил руки на груди. Так-то оно верней. А то мало ли. Среднем сидишь, пьёшь безмерно, загулы устраиваешь. Нехорошо. Задумайся о здоровье-це. Задумаюсь, пообещал Верислав. И правильно. Горядише думать понравится. Тебе чего надо? Ведь не на зеркала же поглядеть, он явился в самом то деле. Эх, и не видарь зеркала. И комнаты подобные нынешней небось в каждом втором клабе имеются. И вновь темнит братец. Другого ему надо. Если про лихо спросить, то я знать не знаю, где он. В монастырь ушёл. Вереслав сказал, чувствуя, как краснеют уши. В зеркале сие было особенно заметно. И главное, что он, как ни сидится, не способен глаз от зеркала отвести. А задница у него вовсе не прищавая, и живот не висит, да и шея без складок. А что ляжки белые, так оно и понятно. Какими им ещё быть? Ежели ходит велислав в одежде, не бось руки, шея загорают. А ляжкам тут сложней. В монастырь задумчиво протянул Себастьян. Это не знаешь, в какой Понятия не имею. А ведь удачно получилось. Да? Он в монастырь, ты в князья, а Богуслава княгиней станет. Хорошая, из неё княгиня выйдет, верно? Всё к лучшему. Чем и стой. Ярослав скривился и рукой махнул. Тоже братецу служил. В клабе месяц шуточки ходили про невесту эту его, и не только шуточки. Слушок один попался, нехороший. А когда Верислав сказал по родственному упредить браца желая, тот разозрился, да жёлтых волчьих глаз, да клыков. Не, лють, как есть, не рють. Верислав-то ничего дурного не желал. Едино упредить об опасности, доберечь да честь родовую. За что бить-то было? И не извинился после. Эх, киты, политически негибкий. Покачал головой Себастьян. В нынешнем-то мире, если хочешь знать, взяд курс на демократизацию общества и на борьбу со стереотипами, и вновь палец поднял. Правда, на сей раз без кокет, но с намёком. Скажи ещё, что она тебе нравится? Почему нет? Себастьян скатился с кровати, поднялся медленно, плавно, и эти напрочь нечеловеческие текучие какие-то движения заставили Вереслава попятиться к двери. «Нравится!» «Раз нравится, то и женись». «Может, и женюсь!» Согласился Себастьян. Он наступал неспешно, заставляя Вереслава вжиматься, правда, уже не в дверь, в красно-золотую стену, И затылком чувствовал княжич Биверский узоры на обоях, а ещё острый край картины. Раз уж лиха в монастыре сгинул. Нет, я, конечно, попробую его вернуть, но если вдруг не выйдет. Чёрные у Себастьяна глаза страшные. Разве у человека бывают такие? И в горле пересохло, а сердце забилось быстро-быстро, и коленки вдруг затряслись. «Вереслав не трус, конечно, не трус, пускай на войне и не бывал, но доводилось дуэлировать, и кровь лил, и ранен был, и не причинит ему вреда, родной братец!» Коготь уперся в шею, аккуратно натянутой штостру на жилке. «Сердечко пошаливает!» Сука разной произнёс братец и колыки облизал выразительно так от чего сердце упомянутое споткнулось едва вовсе не стало Ну что ты, дорогой, выдумал себе страхов Разве ж я могу родного брата тронуть На нет, с надеждой произнёс Вереслав Конечно нет, я ж не зверь какой и коготь от горла убрал «Вот только, дорогой мой, хочу, чтобы ты понял. Если вдруг слиха и вправду беда приключится, в монастыре или, а ли ещё в каком интересном месте, куда вы его загнали, я костьми лягу, но сделаю всё, чтобы вернуть себе право на наследство. Думаю, у меня получится». «Ты же... Ты же не хотел». «Я не хочу. Мне эта головная боль с титулом ни к чему». «Но видишь ли, я ж тварь такая, злопамятная, мстительная!» «Знает. Если не знает, то догадывается. Но о чём?» «Я... Я и вправду. Я ничего ему не делал». «Коня, за что убил?» «Это не я!» Убедительно солгал Вереслав. Во всяком случае, ему казалось, что убедительно. Но растреклятое зеркало... Сегодня же надо будет сказать распорядителю, пусть поснимает онное зеркало к Хелимовой матери. Отразило его дрожащего бледного. Не умеешь врать, не берись. Себастьян щёлкнул по носу. Что? В выпивку подлил? Опий, клянусь, обыкновенный опий, безвредный. Его и детям дают, чтоб спали лучше. Я и влил-то немного, чтоб голова закружилась. И как? закружилась, признался Вячеслав. Идея, прежде самому ему представлявшаяся в высшей степени удачной, ныне казалась глупой. А ты на свежий воздух вывел, Вячеслав кивнул. Добрый какой. Вот это я бы сказал по-братски. Себастьян хлопнул по плечу И вроде ж так легонько хлопнул, А к Орени Вереславовы подкосились самым позорным образом, И сам он по стеночке сполз. «Я... Я просто хотел...» Мы с отцом разговаривали. «Надо же! Он и говорит способный!» «Неправильно это, чтобы лихо наследовал, Не по-человечески!» «Вот оно когда же!» «Он ведь волкодлак!» А где это видано, чтобы Волкадла титул получил и место в совете, и вообще, вообще это да. Себастьян присел рядышком и вполне серьёзно так произнёс: "Вот вообще Волкадлам отдавать никак не можно". «Глумится!» «А ведь дело-то серьёзное!» «И Риха сам должен был бы понимать, отказаться!» «Его папенька просил, только вот Риха к просьбе отнёсся безо всякого понимания!» «Оно и ясно, нелюд же ж!» «Ай, был бы человеком, тоже не отдал бы!» «Вдвоём придумали!» «Вдвоём!» «Папенька сказал, что он у нас совестривый очень!» «Коняку увидит, решит, будто бы задрал!» «Спужается!» Сегодня коняку, а завтра грядишь и человека какого. И в газетах про Волкодва писали. Нет, попеньга не собирался его выдавать. Да ты что? Чтобы мне сдохнуть? Не очень убедительно покрялся Вереслав. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но рано или поздно это случится. Себестан похлопал брата по плечу. Поэтому не могу сказать, что твоё крятовое меня впечатлило. Да я знаю, папенько. Ладно, сдавать не собирались. Рассчитывали в монастырь сводить, верно? Кто должен был шум поднять? Я. Верислав ударил себя кулаком в грудь. Я раскаиваюсь. Что-то слабо верится. Ладно, планы идиотские. Так и у вас мозгов не много. Но расскажи-ка мне, братец, лучше о жёнушке твоей не нагрядной. Чего рассказать? Всего рассказать. Себастьянов хвост хлопнул по мягкому ковру. А то знаешь, последние дни куда ни сонишься, всюду она, прямо-таки вездесущая. Велислав закусил губу. Всего рассказывать было нельзя. Рана. И пускай бы ушёл лиха. Велислав старательно твердил про себя, что как и есть в монастырь ушёл. Куда ж ещё ему податься? Но купчиха осталась. Себастьяна опять же с него станет угрозу исполнить, написать кряузу. А Горолевич так, как поговаривает, братцу благоволит. Нет, нельзя ему пока перечить. А она, она хорошая женщина, набожная. Он говорил осторожно. Ещё из того, что знал, не удался отойти от Богуславы эту беседу. Я ошибись, Вереслав. Разозриться, жонушка его отцовской милостью навязанная, набожная, значит. Каждый день в храме бывает и благотворительностью ведает, сиротам там в спомоществование оказывает. Просто святая. Почти, сказал Вереслав, изо всех сил стараясь не покраснеть. Он и набрат и смотрел, я посался, с острым и взыграт на картину. Благо была она большой, затейливой, с нимфами, сатирами и прочими мифическими личностями, занимавшимися делами куда более приятными, нежели нынешние Вереславы. Она, она роде эта семье, кого и гряди совсем зародится. Себастьян поднялся. Жаль. «Знаешь, братец, я-то понадеялся, что может чудо случиться!» «Какое?» «Рождение совести в отдельно взятом организме!» Вереслав промолчал. «Совесть? С совестью он сам разберётся. После. И в конце-то концов он же ничего не делал. Да, та задумка была нехорошей. Шутка дурного по шибу. Именно что шутка, не более, а остальное. Это так». ат молиться. И ставший князем Верислав самолично позаботится, чтоб брацу красивый памятник поставили, или ещё чего придумает. Но видно зря надеялся. Себастьян смотрел сверху вниз, и было во взгляде его что-то такое, заставившее Верислава вновь покраснеть. Твоё дело, конечно, только знаешь, даже если меня не станет, то князем тебе не быть. Кола кистиснул. Бить будет. А тебе, дорогой братец, советую всё ж подумать. Хоть раз в жизни ей титул нужен, а не ты. И потому в живых тебя она точно не оставит. Наверное, в чём-то это и справедливо. Вышли вдвоём, и Себастьян, переступивший порог, преобразился. Улыбкой сверкнул, за руку схватил и тряс её тряс, а после сказал до да, громко так, чтоб все слышали: "Спасибо, спасибо, братец. Ты очень нам помог". Сверкнул чёрным глазом хитро и добавил: "Радина тебя не забудет". И сгинул. А Берислава остался один на один с приятелями. которые смотрели мрачно, со смыслом и подумалась: "Теперь точно будут бить, а бы не до смерти".